Глава 4. Именно о том, какова логика этой лесенки биохимических процессов, зачем и почему она устроена вот так, как устроена. К сожалению, нет теперь в заводе привычек вести дневники или памятки. Некогда. И потому солганику в голову не пришло хоть где-нибудь записать, какого числа, что именно подтолкнуло к этой мысли. А подтолкнуть могло многое. Например, факт, что для запуска гена в работу достаточно исчезающей малой дозы гастрина, а вот гистамина, чтобы он индуцировал другое звено нужно уже во много раз больше, и еще, быть может, само ощущение, как все удлиняется цепь узнаваемых явлений и как ветвятся экспериментальные задачи. Взгляните-ка на все это количественно. Одной молекулы гастрена достаточно, чтобы побудить к работе индуцировать ген одной клетки. Но при этом будет синтезирована не одна молекула, матрица информационной РНК, а некое число, это известно. И по каждой матрице может быть собрано некое число молекул первого фермента, гистидин-декарбоксилазы. А каждая молекула биологического катализатора срабатывает тоже не один раз, и в итоге... В межклеточную среду будут выброшены уже сотни тысяч молекул гистамина. И эти сотни тысяч молекул способны активировать такое же число молекул фермента аденилатциклазы, каждая из которых произведет на свет многие молекулы САМС. И на следующей ферментной ступени эффект снова будет многократно умножен. В электронике такая схема называется амплифицирующим каскадом, то есть умножительным каскадом. И, конечно же, она эффективна и экономична, а эффективность и экономичность наверняка способствовали ее сохранению при отборе. И весьма возможно, что Такой умножительный каскад – это обычная или, если хотите, стандартная, типовая для организма схема, и по тому же принципу в нем построены другие, а может быть и почти все биохимические цепи. Во всяком случае, в нескольких ферментных системах позднее это уже подтвердилось. Но все следовало проверять. А одних своих рук для этого хватить не могло. Более того, своих рук недоставало даже, чтобы выяснить столь естественно напросившийся вопрос, а как расположен этот каскад в клетках, и каким образом он связан с теми различиями в их строении и деятельности, которые давным-давно увидены, зарисованы, сфотографированы и описаны гистологами. В любом учебнике гистологии сообщается, что в желудочных железах Существует три вида клеток – главные, обкладочные и добавочные, которые различаются такими-то и такими-то особенностями своего строения и расположения. Главные производят пепсиноген, неактивную форму пепсина, обкладочные – солянную кислоту, которая пепсиноген активирует, а добавочные – слизь. Однако, как нехороши учебники, старые и не старые а естественный испытатель должен действовать так, словно бы никаких учебников и на свете нет, иначе мы бы и по сей день учились по метафизике Аристотеля, труду гениальному и все же за 2300 лет несколько увядшему. Но вот как раз для того, чтобы привязывать звенья биохимических цепей к определенным клеткам и клеточным структурам, в лаборатории, которой заведует солганник, недоставало не только рук, а рук, которые умеют это делать. А именно рук Виктории Ивановны Дерибас, Елены Владимировны Киселевой и Нинели Борисовны Христолюбовой главный в институте мастерицы, электронной и всякой прочей микроскопии, естественно числившихся по другим институтским епархиям. Правда, это никогда ничему не мешало, ибо их институт изначально был придуман для взаимодействий. Однако, кроме покорнейших просьб о соучастии, К ногам, служительниц суровой морфологии, точнее, к их рукам, надо было еще сложить и пентагастрин, и гистамин, меченные радиоактивными изотопами, чтобы Нинель Борисовна и Елена Владимировна смогли бы по изотопным сигналам зафиксировать, в каких клетках эти вещества работают. Но когда нужные препараты были получены, а их по особому заказу сделали химики Ленинградского университета, то частицы, испускаемые тритием, тяжелейшим изотопом водорода, включенным в молекулы пентагастрина, оставили на пленках для авторадиографии следы для всех удивительные. Ведь начиная еще с сеткинса Считалось, что гастрин действует на обкладочные клетки, ибо это именно они вырабатывают соляную кислоту. А Киселева и Берсимбаев не обнаружили ни единого сигнала меченого гастрина от этих клеток. Он в них не попадает никогда. Смотрите пленки. Он присоединяется к другим, к А-подобным клеткам, иначе эндокринным которые вырабатывают гистамин. Они не значатся даже в нестарых учебниках, поскольку их различили в массе остальных клеток желудка считанные годы назад. Но вот зато весь введенный гистамин, конечно, так же, как и вырабатываемый на месте, оказывается захвачен только обкладочными клетками, более чем другие многочисленными старым гистологам, и захотелось назвать их так потому, что они окружают, обкладывают главные клетки со всех сторон. И далее, при электронной микроскопии Христолюбова и Киселева обнаружили, что гастрин вызывает в эндокринных клетках разрастание. Совсем отойдем от строгого специального языка, усиленное строительство сети внутриклеточных мембран. А увеличение этого переменчивого эндоплазматического ретикулума клетки явный признак интенсивного синтеза белка, всей момента вне идущего, ибо сборка молекул ферментов, как правило, происходит на рибосомах, пристроенных к мембранам. Больше мембран, больше пристроенных рибосом, интенсивней синтез. Замедляется синтез, сеть мембран мало-помалу разбирается за ненадобностью. В других клетках это было уже подмечено. В желудочных зафиксировано впервые. Христолюбова и Киселева по микрофотографиям Просто измерили площади этих мембран и в индуцированных, и в невозбужденных клетках. Вот так сейчас работают цитологи. Вот так и совершается перевод весьма абстрагированных формульных биохимических представлений на реальную почву живой ткани и действующих клеток. Сегодняшние биохимики и биофизики видят клетку уже Не с высоты птичьего полета. Электронная оптика приближает к ней исследователя так близко, что можно рассматривать не только распределение ферментов и других веществ по разным клеткам, но даже расположение молекул внутри каждой клетки. Ведь, как теперь оказалось, вещества не размазаны по цитоплазме. Они возникают и работают в определенных пространствах, в пулах или в компартаментах, ограниченных, судя по всему, эндоплазматическими мембранами. А вот и еще одна весьма немаловажная мысль. Как вы сумели заметить, разные ступени умножительного химического каскада Размещены в клетках разных типов, и разнородные гетерогенные клетки работают как единый ансамбль. Музыкальные партии четко разделены между их исполнителями, но все они вместе делают одно общее дело. Эта мысль оказалась весьма назойливой, потому что в ней мог таиться ключ к пониманию взаимоотношений не только данной многоклеточной системы, а и других, может быть, и всех. Право же, заманчивая гипотеза. Но даже в 1973, когда проверка всей концепции шла полным ходом, делая доклад на одном из симпозиумов, Гольмского международного биохимического конгресса Рудольф Иосифович отважился говорить только о первой ее части, только о схеме обнаруженного каскада. И во время доклада он увидел, как вдруг просто подскочил на своем месте Оскар Гехтер, американский молекулярный биолог. И тотчас, как доклад закончился, он подошел к Солганику и заговорил с ним очень горячо. Гехтер, оказывается, уже давно думал, что такие умножительные системы должны бы существовать, но сам он завяз в другой работе, и руки не дошли до нужных экспериментов. А доклад на Конгрессе был первым изложением начинающейся складываться теории. Правда, Солганник избегает этого слова. В статьях, печатавшихся в советских и в зарубежных журналах, Он и его коллеги ограничивались тогда одними экспериментальными данными. Ведь серьезному исследователю психологически очень трудно выставить на обозрение обобщающую схему, которая явно претендует на универсальность. Неуспех оплачивается добрым именем ученого, и чаще безвозвратно. И, конечно же, в 1973-м еще... Вначале сам факт, что такие мысли, пусть даже только в своей голове, все-таки обкатывал очень серьезный коллега, был весьма ободряющим.